Из-за напряженного рабочего графика Грант не встречался с Тессой два дня и очень по ней соскучился. Если он хочет пообщаться с ней, ему следует пойти к ней прямо сейчас, пока она не начала тренироваться. Раннее утро было прохладным, и он, плотнее запахнув куртку, отправился в конюшню. Когда он нашел внутрь, Оливер высунул голову из стойла, словно ждал его. «Привет, приятель!» — сказал Грант, но не смог заставить себя остановиться и погладить лошадь по морде. Когда он приблизился к стойлу Макдафа, своенравное животное встало на дыбы. Гранту стало не по себе. Он перешел на противоположную сторону прохода и неожиданно споткнулся. Обретя равновесие, он посмотрел вниз, чтобы узнать, что едва не стало причиной его падения, и увидел ногу, торчащую из открытого стойла, в котором не было лошади. Войдя внутрь, Грант увидел Тессу, спящую на сене. Она была укрыта клетчатым пледом, в ее волосах запутались травинки. Опустившись на корточки, он убрал с ее щеки прядь темно-рыжих волос. Она пошевелилась, и ее ресницы задрожали. — Доброе утро, Соня! — произнес он. Ее синие глаза открылись. — Грант! Приподнявшись, она провела ладонью по лицу и улыбнулась. — Что ты здесь делаешь? Ты опять всю ночь работал? — Мы разошлись около часа, — ответил он, смахнув травинки с ее фланелевой рубашки. — Почему ты спишь в конюшне? Я наблюдала за лошадьми. Встав со своей лежанки, она начала сворачивать одеяло. — Зачем? — поинтересовался Грант. Поведение Макдафа было странным. Нэш хотел переночевать здесь, но я отправил его домой. Что с Макдафом? Положив одеяло на ящик с инструментами в углу, Тесса посмотрела на Гранта. Он нервничает и плохо ест. Думаю, он все еще привыкает к новому месту. Если он продолжит хандрить, Кэсси вызовет ветеринара. В мятой рубашке и с растрепанными волосами она выглядела очень соблазнительно, и Гранту захотелось повалить ее на сено и заняться с ней любовью. О, нет! Тесса прислонилась к стене и выставила вперед поднятые ладони. — Не смотри на меня так. — Как? — Сам знаешь. Улыбнувшись, он сократил расстояние между ними. — Знаю, но что-то мне подсказывает, что ты не станешь сопротивляться. Мы одни. Нас никто не увидит. Он уперся ладонями в стену по обе стороны от нее, так что она оказалась в ловушке. Ее глаза расширились и потемнели от желания, губы приоткрылись, тогда он не в силах больше сдерживаться наклонился и поцеловал ее. Как он и предполагал, Тесса не стала сопротивляться. — Я пришел сюда по определенной причине, — пробормотал он, оторвавшись от ее губ. — Но ты заставила меня о ней забыть. — То есть подкрасться к спящей женщине не было твоей целью? — Это произошло само собой, — улыбнулся он, положив руки ей на плечи. — У меня намечается трехдневный перерыв. — Правда? — У тебя уже есть какие-то планы? — Да. — И я уже обсудил с твоей сестрой. Она тоже считает, что тебе нужно взять несколько выходных. Тесса вырвалась из его объятия и отошла в сторону. — Подожди минутку. — Я не могу устроить себе выходные. «Мне нужно тренироваться». Грант ничуть не удивился, поскольку ожидал именно такого ответа. «Ты всю свою жизнь работаешь в конюшне и тренируешься. Ты заслужила отпуск». Сняв с запястья резинку, она собрала волосы в хвост. «Я не могу. У меня есть план тренировок, и я должна строго его придерживаться. Лошадей нужно объезжать каждый день». Кэсси сказала, что с радостью это сделает. Тесса сложила руки на груди и закусила губу. Грант знал, что она ищет другую причину для отказа. Неужели она боится провести несколько дней наедине с ним? Безусловно, их совместная вылазка означала бы подъем их отношений на новую ступень. «Мне бы не хотелось оставлять конюшню на Нэша. Он здесь новичок», — наконец ответила она. Грант рассмеялся. «Его нанял твой отец. Определенно Дэймон...» Сможет проконтролировать своего работника. Кроме того, за три дня твоего отсутствия здесь ничего не случится. А как насчет твоего контракта? Теперь, когда Кэсси знает, что мы... Все еще улыбаясь, Грант пожал плечами. И что с того? Она твоя сестра. Уверен, она никому ничего не скажет. Я ей полностью доверяю. Вздохнув, Тесса уставилась в потолок. «Почему я вообще обдумываю это предложение?» В этот момент Грант понял, что победил. «Потому что ты этого хочешь». Обняв ее за талию, он притянул ее к себе. «Потому что ты хочешь меня». Какие необычные разговоры для раннего утра. Повернувшись лицом к двери, они увидели улыбающуюся Кэсси. «Простите, что помешала, но я вообще-то пришла работать». Тессер рассмеялась «Не обращай на него внимания. У него лишь одно на уме». В этот момент в кармане у Гранта зазвонил мобильный телефон. Он достал его и вздохнул. Ему не хотелось уходить, не получив определенного ответа. Но агент Макса Форда не любит, когда его заставляют ждать. «Я должен идти», — сказал он. «Мы поговорим позже». Выйдя на улицу, он ответил на звонок, после чего отправил Тесси сообщение, в котором указал, когда ей нужно быть готовой и что ей следует взять с собой. Он с нетерпением ждал этой поездки, потому что Тесса Барингтон будет принадлежать ему целых три дня. Он сделает все для того, чтобы эта женщина поняла, как дорога она ему стала.